Глава 5. Усевшись в шикарном кресле этого потрясающего лайнера, я сделала вид, что для меня это вполне обыденное явление. Действительно, я ведь каждый день летаю на частных самолётах. Подумать только, этот наглец бы тоже, наверное, продолжал меня возить не только на машине, но может и покатал бы на своём самолёте, если бы мама тянула со своим да. На секунду вспомнив тот злочастный разговор, я снова почувствовала уныние. Меня попросту отшили. Даже мой юный возраст, красивое лицо и подтянутое тело не стали для него решающими. Я почему-то наивно полагала, что мужчины в первую очередь выбирают по этим признакам спутницу жизни. Рыящиеся где-то в подсознании мысли, которые мне совсем не нравились, вдруг повылазили наружу. Я откровенно завидовала маме. Андрей выбрал её, а не меня. И не помогли ни моя молодость, ни более стройное тело. Ничего не помогло. Он выбрал её. И как только она сказала «да», он помахал мне ручкой. В Сочи он бы меня не брал, но стоило ей сказать, он сразу же согласился. Мысль о том, что мужчина, по которому я сходила с ума, влюблён не в кого-то на стороне, а в мою родную маму, ещё больше втаптывала мою самооценку в землю. Но лицом я совершенно не выдавала своего настроения. Хотя, может, я просто так думала, а на деле сидела серее тучи. Усевшись в максимально далёкое от меня кресло, Андрей взял планшет и что-то там по нему изучал. стюардесса принесла нам напитки, сначала дав выбрать мне, а потом владельцу этого воздушного судна. Если готовы вылетать, то давайте поскорее, бросил Андрей стюардессе и на секунду посмотрел на меня. Та закивала и помчалась в пилотскую кабину. Не прошло и минуты, как самолёт начал набирать скорость и взмыл вверх. Я вжалась в кресло, глядя, как земля уходит из-под ног, а здания и деревья становятся совсем крошечными. Было до жути страшно. Я и на обычном рейсовом лайнере никогда не летала, а уж на частном самолёте тем более. Поэтому панический ужас от боязни высоты меня накрыл ещё больше, чем ревность к Андрею. Не успела я даже начать нормально дышать, как вдруг рядом со мной в кресло плюхнулся Андрей. «Что ты задумала?» — спросил сухим голосом, глядя в мои глаза. Синева его радужки сводила с ума. Когда-то, совсем недавно, я восхищалась красотой его глаз, а сейчас смотреть в них не могла. Нет, они, конечно, до сих пор казались мне очень красивыми, но внешняя оболочка это далеко не всё. Учитывая его гнусный поступок, от такого мужика надо бежать без оглядки, даже не взирая на его небесно красивые глаза. Аромат парфюма также предательски начал кружить голову. Сразу вспомнилось, как мы танцевали с ним в ресторане. Он был так близко ко мне, он так меня волновал в тот момент, что я поддалась искушению и сама его тогда поцеловала. От этих выжженных мыслей сразу стало не по себе. Эта сволочь женится на моей маме. О чём я думаю? Я обещала маме за ним следить, а не лезть к нему с поцелуями. Отвернувшись в иллюминатор, пыталась совладать с собой. Перед глазами открылось удивительное. Под нами воздушные, словно сделанные из ваты или безе облака. Это и красиво, и крайне пугающе. Ты не ответила на мой вопрос. Что ты задумала? Зачем поехала со мной в Сочи? Меня мама попросила Не ври мне, детка. Ты с ума сходишь от ревности, вот поэтому ты решила устроить какую-то мелкую пакость обиженной женщины. Я прав? Ты много о себе думаешь. Сжав кулаки, готова была выругаться. Само мнение у него, конечно, запредельное. Я же вижу, что ты до сих пор по мне сохнешь. Слюнки глотаешь. Хочешь, чтобы я тебя снова поцеловал? Его рот совсем близко от моих губ. Взмахнув рукой, залепила этому под лицу звонкую пощечину. Еще одна провокация, и я расскажу маме, какой ты козел.